162. Мир заселён тенями. Так же было и в последние дни Атлантиды. Перед великим приходом сгущаются сумерки, и необходимо, чтобы всё выявило свой потенциал для насыщения его по соответствую. Думают, что время обычное, думают, что ничто не изменилось, но так думает слепота. Ибо новый мир входит в жизнь и новое сознание утверждается. И под старыми, и живыми ещё формами уже тлеют искры форм новых и приобретают незримые очертания. Рушится и уходит мир старый, кажущийся кому-то ещё незыблемым. Не надо смущаться несовершенством форм нового мира. И будущее впереди. Будущее оправданное и поддержанное эволюцией. Дела в мире поддерживаем мы. Воли владык обречён мир старый, и все дела его, и все начинания его, и все слуги его вольные и невольные. Всё, что хочет существовать, должно иметь пространственное утверждение. Мы лишаем пространственный утверждение создаваемые людьми планы старого мира. Можно заметить в жизни, как планы одних людей имеют удачу во всём, план других всегда неудачный и терпит поражение. Почему это? Какая сила осуществляет одно, обрекая другое на гибель? В чём тайна удачи? Посылаем лучи удачи всем начинаниям, полезным для эволюции, и лучи уничтожения препятствующим ей. Так наше благословение над всем, что служит выполнению плана владыка. План создали мы, и мы его проводим в жизни. И другие, и недругие служат, ибо только ближайшие знают конечные цели. Выехал ночью лихой человек лес воровать. Нарубил целый воз, да во тьме заблудился. А под утро очутился у ворот хозяина с возом краденого. Хозяин-то лес как раз и был нужен. бы на такой, какой ему привёз вор. Так и лихие люди могут быть использованы для нужного действия. Тот, кто не знает плана владык, не может ручаться за то, на чью мельницу он льёт воду. Всё, что идёт против этого плана, обернётся против тех, кто идёт наперекор. Часто сами создаём нужные противодействия, когда хотим, чтобы что-нибудь укрепило спрочок. Нужно уметь различать эти противодействия нужды. Кроме того, мы всегда используем обстоятельства противные и неблагоприятные в нужном направлении использую. Кто твёрдо следует за учителем, может быть спокоен. Всё, что в нём хорошее и плохое будет применено с пользой для восхождения. Достаточно переменить полюс приложения, как получается его противоположные свойства. Только поэтому и говорилось о приемлемости холодных и горячих. Тепленьким невозможно надеяться на эти изменения, ибо им менять нечего. Ничтожество остается таковым в ту и в другую сторону. Потому тепленькие для эволюции непригодны. Даже тени они дать не могут, чтобы оттенить свет. Духом забудьте о ничтожности и учитесь восходить пламенно и дерзновенно.